Глава шестая Снова, войдя в гостиную дома номер четырнадцать, Джеб не стал тратить времени и сразу взял быка за рога. — Мисс Плендерли, вам не кажется, что лучше сразу все рассказать? В конце концов, все равно придется это сделать. Джейн Плендерли подняла брови. Она стояла у камина, опираясь на полку и грея ногу. — Я правда не понимаю, о чем вы. Да неужели, мис Плендерли, она пожала плечами. Я ответила на все ваши вопросы, не понимаючи, чего вы ещё от меня хотите. А мне кажется, что вы могли бы рассказать мне гораздо больше, если бы захотели. Это вам кажется, главный инспектор Джеп побогравил. "Я думаю", сказал Пуаро, "что мадмозель лучше поняла бы причину ваших вопросов, если бы вы просто рассказали ей, как обстоит дело. Это просто. Итак, мисс Плендерли, факты таковы. Ваша подруга была убита выстрелом в голову из пистолета, находившегося в её руке. Дверь и окно были закрыты. Это выглядит как явное самоубийство, но это" не самоубийство. Уже одно медицинское обследование это показывает. Как вся холодная ироничность исчезла из её голоса. Она подалась вперёд, напряжённо всматриваясь в лицо инспектора. Пистолет был в её руке, но она не сжимала его пальцами. Более того, на рукоятке не осталось отпечатков пальцев. И угол таков, что просто невозможно, чтобы она сама нанесла себе такую рану. Опять же, она не оставила предсмертной записки, очень необычно для самоубийства. И хотя дверь была заперта, ключа не нашли. Джейн Плендерли медленно повернулась и села в кресло лицом к ним. "Вот оно что", сказала она. Я все время чувствовал, что не могла она застрелиться. Я была права, не она застрелилась. Кто-то убил ее». Пару минут женщина сидела в глубокой задумчивости, затем резко подняла голову. «Задавайте любые вопросы», — сказала она. «Отвечу подробно, как смогу». Джеб начал. Прошлым вечером у миссис Аллен был гость — «Его описывают как мужчину лет сорока пяти, с военной выправкой, усами, щеточкой, элегантно одетого. Он приехал в Стандарт-Своллоу. Вы знаете, кто это?» «Не могу сказать уверенно, конечно же, но похож на майора Юстаса». «Кто такой майор Юстас? Расскажите все, что о нем знаете». «Он был знаком с Барбарой по Индии. Вернулся примерно год назад, и с тех пор он часто заезжал к нам». «Он был другом, миссис Аллен. Вел себя как друг», — сухо сказала Джейн. «А она как к нему относилась?» «Вряд ли он ей действительно нравился. На самом деле, я уверена, что нет. Но внешне она вела себя с ним по-дружески». «Да». «Хорошенько подумайте, мисс Плендерли. Вам никогда не казалось, что она боится его?» Женщина подумала немного, Затем ответила: "Да, мне кажется, что да. Она всегда нервничала в его присутствии. Он когда-нибудь встречался с мистером Лавертон-Вестом? Мне кажется, только один раз. Они не очень друг другу понравились. То есть майор Юста вёл себя с Чарльзом как можно дружелюбнее, но тот даже не пытался. У Чарльза чутьё на того, кто, ну, не совсем" А майор Юстас был, как вы говорите, не совсем, спросил Пуаро. Нет, сухо ответила девушка. Какой-то скользкий, явно низ из высшего общества. А вы я не совсем понял, что вы хотите сказать, что он не был настоящим паккасаиб? Это сленговое британское выражение, составленное из слов на хинди и означающее настоящий джентльмен. По лицу Джейн Плендерли скользнула мимолётная улыбка, но она ответила решительно: "Нет". А вас удивило бы, мисс Плендерли, если бы я предположил, что этот человек шантажирует миссис Ален". Джеб подался вперёд, чтобы увидеть реакцию на своё предположение. Он был очень доволен. Девушка вздрогнула, на её скулах заиграли красные пятна. Она резко стукнула кулаком по подлокотнику. Вот, значит, как. Какая же я дура, что не подумала об этом сразу. Конечно, вы считаете это предположение вероятным, подмозал спросил Пуаро. Говорю вам, я была дурой, что не подумала об этом. Барбара несколько раз занимала у меня небольшие суммы денег в последние полгода, и я видела, как она сидела над своей чековой книжкой и о чём-то думала. Я знала, что у неё неплохой доход, поэтому не задумывалась, но, конечно, если она кому-то платила, и это сходится с её поведением, да? спросил Поро. Полностью. Она нервничала, порой была просто дёрганая, совсем не такая, как обычно. Простите, но вы прежде рассказывали нам несколько иное, деликатно сказал Поро. Это другое дело, нетерпеливо отмахнулась Джейн Плендерли. Подавленная она не была. То есть о самоубийстве или чём-то таком точно не помышляла, но шантаж, да. Жаль, что она мне не сказала. Я бы послала его к чёрту. Но он мог пойти не к чёрту, а к мистеру Чарльзу Лавертон Весту, заметил пару. Да, медленно проговорила Джейн Плендерли. Да, верно. Вы не знаете, чем этот человек мог её шантажировать, спросил Джаб. Девушка покачала головой. Понятия не имею. Зная Барбару, я не могу поверить, чтобы там было что-то по-настоящему серьёзно. С другой стороны, она замолчала, затем снова продолжила. Я хочу сказать, что в некотором отношении Барбара была немного наивна. Её легко можно было запугать. На самом деле она была просто находкой для шантажиста. Грязный хам. Последние два слова она произнесла отрывисто и с ненавистью. "Ну, к несчастью", сказал Поро. "Это преступление вообще вывернуто наизнанку. Обычно жертву убивает шантажиста, а не наоборот". Джен Плендерли на мгновение нахмурилась. "Да, это правда". Но могут быть обстоятельства, например, положим, Барбара отчаялась. Она могла пригрозить ему своим дурацким пистолетиком. Он попытался вырвать его у неё, в ходе борьбы пистолет выстрелил, и майор Юстус убил её. Затем он пришёл в ужас от того, что сделал, и попытался выдать это за самоубийство. Такое могло быть, сказал Джеб, но есть одна загвоздка. Женщина вопросительно посмотрела на него. Майор Юстос, если это был он, уехал в 10 часов 20 минут вечера и попрощался с миссис Ален на пороге. О, девушка помрачнела. Понятно. Она помолчала пару минут. Но он мог и вернуться, медленно сказала она. Да, это возможно, сказал Поро. Джеб между тем продолжал: "Скажите, мисс Плендерли, где миссис Салин обычно принимала гостей? Здесь или в комнате наверху? И тут, и там. Но эта комната использовалась для общих вечеринок или приёма моих личных друзей? Понимаете, мы договорились, что Барбара берёт себе большую спальню и использует её как гостиную тоже, а у меня спальня маленькая, а для гостей вот эта комната". Если бы майор Юст ис пришёл вчера вечером по предварительной договорённости, то в какой комнате, на ваш взгляд, миссис Салин его принимала бы? Думаю, наверное, здесь, девушка говорила немного неуверенно. Это было бы не столь интимно. С другой стороны, если бы она хотела выписать чек или что-то в этом роде, то, вероятно, пригласила бы его наверх. Тут нет письменных принадлежностей. Джеп покачал головой Дело не в чеке миссис Аллин вчера сняла две сотни фунтов наличными и до сих пор мы не нашли ни намёка на эти деньги в доме и она дала их этому хаму о бедняжка барбара бедная бедная барбара поаро кашлянул а хотя согласно вашему предположению это был как бы несчастный случай Всё равно удивителен тот факт, что шантажист перекрыл свой регулярный источник дохода. Несчастный случай? Это не был несчастный случай. Он потерял терпение, рассерипел и убил её. Вы думаете, это именно так случилось? Да, это было убийство, убийство, страстно произнесла она. Пуаро произнёс многозначительно: Не могу сказать, что вы ошибаетесь, мадмозель. Что курила миссис Аллен? спросил Джеп. Дешёвые сигареты в той коробке ещё остались. Джеп открыл коробку, достал сигарету и кивнул, затем сунул её в карман. А вы, мадмозель, спросил Поро, те же, вы не курите эти турецкие сигары? Никогда не курила. А миссис Аллен? Нет, они ей не нравились. А мистер Лавертон Уэст, что он курит? спросил Пуаро. Она пронзила его взглядом. Чарльз, а какая разница, что он курит? Не хотите же вы сказать, что это он её убил? Пуаро пожал плечами. Мужчины и раньше убивали своих возлюбленных, мадемуазель Дрейн, нетерпеливо помотала головой. Чарльз не стал бы никого убивать. Он очень осторожный человек, мадмозель. Именно самые осторожные люди совершают самые изящные убийства, она воззрилась на него. Но не из-за того мотива, который вы только что назвали, мистер Пуаро. Сыщик потупился. Да, это так. Джеп встал. Что же, вряд ли я что-нибудь ещё смогу тут сделать. Пойду ещё разок осмотрюсь. На случай, если деньги куда-то запрятали, конечно. Смотрите где хотите, и в моей комнате тоже, хотя вряд ли Барбара могла спрятать их там. Поиски Джепа были недолгими, но эффективными. Гостиная выдала все свои секреты за несколько минут. Затем он поднялся наверх. Джен Плендерли сидела на подлокотнике кресла и курила сигарету, хмуро глядя в огонь. Пуаро наблюдал за ней. Через несколько минут он негромко спросил: "Вы не знаете, мистер Лайертон Уэст сейчас в Лондоне?" "Понятия не имею. Я скорее предположила бы, что он в Хэмпшире у избирателей. Наверное, мне надо ему позвонить. Ужас какой, я и забыла." Так трудно удержать в голове всё, мадмозель, когда происходит катастрофа, и в конце концов с дурными новостями всегда успеется. У дурной вести ноги длинные. Да, это так, с отсутствующим видом сказала женщина. Сверху по лестнице послышались шаги Джепа. Джейн пошла ему навстречу. Ну как? Джеп покачал головой. Боюсь ничего полезного мис Плендерли Я обшарил весь дом. О, кстати, я хотел бы заглянуть в чулан под лестницей. Он взялся за ручку и потянул. Он заперт, сказала мисс Плендерли. Что-то в её голосе заставило мужчину пристально посмотреть на неё. "Да, мил", сказал Джэб. "Я вижу, что он заперт. Возможно, у вас есть ключ?" Девушка стояла как каменное изваяние. "Я, я не помню, где он". Джеб бросил на неё взгляд. Его голос оставался приятным и непринуждённым. Чёрт, плохо дело. Не хотелось бы взламывать. Я пошлю Джеймсона за отмычками. Она скованно шагнула вперёд. О, минутку, возможно, он Женщина вернулась в гостиную и почти сразу же появилась со здоровенным ключом в руке. Мы держим его закрытым. объяснила она, потому что там зонтики и прочие вещи, которые, как правило, воруют. Очень разумная предосторожность, сказал Джеб, весело принимая ключ. Он повернул его в замке и распахнул дверцу. В чулане было темно. Старший инспектор достал карманный фонарик и осветил внутренность чулана. Пуаро ощутил, как девушка напряглась и на секунду затаила дыхание. Его глаза следили за лучом фонарика Джепа. В чулане почти ничего не было: три зонтика, один из них сломанный, четыре трости, набор клюшек для гольфа, две теннисные ракетки, аккуратно сложенный коврик и несколько диванных подушек в различной стадии обвисания. Поверх всего лежал маленький изящный чемоданчик. Джеп протянул было к нему руку, Но Джен Плендерли торопливо сказала: "Это мой. Я приехала с ним утром, там ничего не может быть". "На всякий случай", сказал Джеп, ещё приветливее и дружелюбнее. Чемоданчик был открыт. Внутри оказались щёточки для замши и туалетные флакончики. Ещё там лежали два журнала и всё. Джеп с педантичной дотошностью обследовал всё содержимое. Когда он, наконец, закрыл крышку и начал поверхностный осмотр подушек, девушка облегченно вздохнула. Больше ничего особо сокрытого в чулане не оказалось, и Джеб быстро закончил осмотр. Он снова запер дверь, отдал ключ Джейн Плендерли и сказал. «Что ж, точка поставлена. Вы не могли бы дать мне адрес мистера Лавертон-Уэста?» «Фарлз-Скомп-Холл?» Little Ledbury, Hampshire. Спасибо мис Плендерли. Пока это всё. Возможно, я ещё вернусь. Кстати, помалкивайте. Пусть для всех этот случай остаётся самоубийством. Конечно, я понимаю. Она пожала руки обоим мужчинам. Когда они отошли от дома, джеб взорвался. Что чёрт, поверь, было в том чулане, ведь было же что-то. Да. Кое что было, готов поставить 10 к одному, что это находилось в том чемоданчике. Но, наверное, я полный дурак, раз не смог найти ничего. Посмотрел все флакончики, общупал всю обшивку, но чёрт побери, что там могло быть? Поаро задумчиво покачал головой. Эта девица явно как-то замешана в этом деле, продолжил Джеб. Привезла чемоданчик этим утром Да ни в коем разе. Вы заметили там два журнала? Да. Ну так вот, один из них за прошлый июль.